Часть третья. Золотые правила. Или как сделать свою жизнь прибыльным предприятием. Теперь нам осталось ответить на вопрос, вынесенный в подзаголовок этой книги. Как быть полезным себе и другим? В самом сжатом виде ответ представляется таким. Надо уметь быть эгоистом и обязательно правильным эгоистом. Почему? Это явствует из двух предыдущих частей книги. Мы все делаем для себя, но наше счастье в других – Поэтому делать для них – это не то чтобы наш долг, это наша священная обязанность перед самими собой. Но, наверное, необходимы какие-то конкретные рекомендации. Что ж, изучим четыре правила – достатка, запроса, времени и решения. Я назвал их золотыми, назвал бы и платиновыми, но суть дела от этого не меняется. Быть полезными себе и другим – это не искусство, это норма счастливой жизни.